Историческая справка Действие романа «Властелин Севера» начинаются спустя месяц после удивительной победы, которую Альфред Великий одержал над датчанами в битве при Этандуне. Об этом подробно рассказывалось в моей предыдущей книге «Бледный всадник». Гутрум, командовавший побежденной армией, отступил в Сиппанхам.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 Как могли убедиться те, кто читал предыдущие романы о приключениях Утрада, Гутрум не брал на себя труд выполнять условия мирных соглашений. Он нарушил договоры, заключенные в Верхаме и Эксанкестере, но последний мирный договор соблюдал неукоснительно. Когда Гутрум крестился, приняв христианское имя Этельстан, он согласился, чтобы Альфред стал его крестным отцом.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 Переговоры между Гутрумом и Альфредом продолжались, и в 886 году они подписали в Ведморе договор, согласно которому Англия оказалась поделена на две сферы влияния. Уэссекс и Южная Мерсия отныне должны принадлежать Саксам, а Восточная Англия, Северная Мерсия и Нортумбрия подпадали под юрисдикцию датчан.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 И все-таки победа при Этандуне и мирное соглашение с Гутрумом укрепили независимость Уэссекса и позволили Альфреду и его преемникам отвоевать обратно земли, входившие в Данилак. Одним из первых шагов Альфреда на этом долгом пути стало заключение брака между его старшей дочерью Этельфлет и Этельредом Мерсийским. Союз сей был призван связать саксов Мерсии и саксов Уэссекса.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 Гудред также явно был связан с Аббатом Эдредом, который взял на себя миссию сохранить мощи святого Кудберта и другие христианские реликвии. Голову святого Освальда и Лингисфоренское Евангелие. В конце концов, Эдред построил для святого Кудберта огромную усыпальницу в Канке-сестере, ныне Честер-Ле-Стрит, графство Дарем.